страница 157. Комплект ходьба. Как в четыре этапа приучить себя двигаться и впредь не расставаться с движением. О пользе физических упражнений вы слышали. Возможно, вам даже надоело об этом слушать. Только дело в том, что так оно и есть. Снижается риск ишемической болезни сердца, укрепляются кости, Появляется больше сил, физические упражнения могут быть решающим фактором в борьбе с лишним весом, без них удержать его в пределах нормы вообще очень трудно. В самых разнообразных отношениях они замедляют процесс старения, помогают в полной мере воспользоваться возможностями своего организма. Так почему же не все занимаются физическими упражнениями? За последние 10 лет тех, кто занимается физическими упражнениями, стало намного миллионов больше. Их можно видеть бегающими в парке, стайками, спешащими на занятия аэробикой. Страница 158. Но вы-то как раз можете относиться к числу тех людей, а их тоже миллионы, для кого не подходит ни бег, ни другие виды интенсивных физических упражнений. Может, вам просто не нравится бег или, скажем, аэробика. Может, вы считаете, что пока не готовы к подобным занятиям. И, может быть, вам нравится ходить пешком, как и миллионам людей, но регулярных занятий не получается, беда со временем. Если так, то комплект «ходьба» для вас. Какой от него может быть прок от этого комплекта? Вы начнете ходить пешком. Практически для всех, у кого ноги ходят, это занятие безопасное. Тем не менее, следует посоветоваться с врачом, если у вас больное сердце или какое-то другое серьезное заболевание. Если вы считаете, что ходьба единственный подходящий для вас вид физических тренировок, это очень хорошо. Заниматься ходьбой можно всю жизнь, и в результате всю жизнь быть здоровым. Если же вы не собираетесь превращать ходьбу в постоянные занятия, комплект ходьба поможет вам войти в форму, прежде чем заниматься более интенсивными видами упражнений. Как работать с комплектом? Большей частью материал может показаться вам знакомым и прекрасным, Мы предлагаем его вам не для того, чтобы преподать что-то новое о физических упражнениях, а чтобы помочь выработать привычку ходить пешком, регулярно заниматься ходьбой и получать от этого удовольствие. Сначала прочитайте страницу, приготовьтесь. Первого этапа. Затем сделайте так, чтобы страница «Действуйте». В течение ближайшей недели почаще попадалось вам на глаза. А теперь действуйте. Работайте по порядку над всеми рекомендациями. Отметив выполненный пункт, переходите к следующему. Когда весь этап будет пройден, переходите к следующему. Страница 159. Приготовьтесь. Комплект «Ходьба». Когда кто-то предлагает вам пойти погулять, что вы тут же говорите в ответ? Отметьте соответствующий квадрат. А. У меня нет времени. Б. Это скучно. В. Сейчас не пойду. Очень устал. Г. Все вместе. Ни сил, ни времени, ни желания. Д. Ничего из перечисленного. Если вы отметили «Д», поздравляем, работа с комплектом пойдет легко. Но даже если вы отметили «Г», отчаиваться не нужно. Все это вполне нормально, можно не находить у себя ни сил, ни желания, ни времени. Главное на данном этапе понять, что вас удерживает, и что-то с этим делать. Нет времени? Мы поможем вам выработать привычку планировать занятия на неделю не менее трех тренировок продолжительностью 20-30 минут каждая страница 160 боитесь что будет скучно те кто на работу всегда ходят пешком кто гуляет в окрестностях своего дома кто на субботу и воскресенье отправляется в поход на скуку уж никак не могут пожаловаться Для многих побыть на свежем воздухе, рассматривая неторопливо меняющийся пейзаж, уже приятно. Если вам этого недостаточно, зовите кого-нибудь из друзей, а то потратьтесь на транзисторный приемник или собаку, и у вас будет надежный спутник. Слишком сильно устаете? От регулярных занятий, ходьбой усталость будет меньше. Мышцы окрепнут, сердце и вся система кровообращения будут работать производительнее. На самом деле, чем больше вы устаете, чем больше выматывает вас работа, тем полезнее регулярные занятия ходьбой. Теперь действуйте в вашем распоряжении неделя. Страница 161. Действуйте. Первый этап. Квадраты слева, чтобы отмечать выполненные. Продолжительность работы — одна неделя. На эту неделю запланируйте три получасовые тренировки. Лучше распределите их так, чтобы между ними оставался свободный день. Наметьте время. Возвращаясь домой, ставьте галочку «Тренировка состоялась». Если хотите ходить с кем-то из друзей, договоритесь с ним об этом сейчас. Обувь. Прежде чем заниматься ходьбой, подберите обувь. Если у вас нет удобной пары на низком каблуке, купите кроссовки или легкие туфли для туристов. Страница 162. Ходьба. В намеченное время Проведите три запланированные тренировки. Ходите без остановки 20-30 минут, руководствуясь следующими правилами. Старайтесь ничего не брать с собой, чтобы можно было свободно махать руками. Начинайте ходьбу медленно, потом, когда мышцы разогреются, набирайте темп. Ходите как можно энергичнее, но не задыхаясь. Если во время ходьбы становится трудно говорить, значит вы взяли слишком быстрый темп, умерьте шаг. Последние две-три минуты медленная ходьба. не длина шага, ни сколько шагов вы делаете за минуту, пусть это вас пока не заботит. Просто ходите, естественно и непринужденно. Когда пройдет неделя и возле каждого пункта появится отметка о выполнении, переходите ко второму этапу. Страница 163. Приготовьтесь. Комплект ходьба. Ответьте-ка на несколько вопросов. Да, нет. Легко было найти время для занятий? Приятно было ходить? Хорошо чувствовали себя после? Надеемся, что все ваши ответы попали в столбец «да». Но если даже на все три вопроса вы ответили отрицательно, советуем не бросать ходьбу. Вот увидите, что привыкая, человек получает от таких тренировок все больше удовольствия. Если у вас проблема со временем, попробуйте думать о занятиях ходьбой как о терапии, предписанной вам врачом. Ведь тренировки отнимают куда меньше времени, чем нужно в среднем для посещения врача. А пользы могут принести куда больше, при условии, что вы не будете пропускать назначенных часов. Частота пульса. Если вы предпочитаете, работая с комплектом, просто ходить, никак не оценивая реакцию организма, прекрасно. Но мы думаем, что наибольшая польза от нашей программы будет в том случае когда по частоте пульса вы сможете определять достаточно ли энергичны ваши тренировки и достаточно ли они безопасны не слишком ли быстро выходите страница 164 когда крупные группы мышц активно включаются в работу сердце сокращается чаще и с большей силой увеличивается продуктивность сердечных сокращений Стоит, однако, частоте пульса перейти некоторую границу, как может наступить перегрузка сердечно-сосудистой системы, и тогда надо немедленно сбавить темп. В идеале частота сердечных сокращений во время физической тренировки должна находиться в пределах оптимального для вашего возраста диапазона. На данном этапе вы научитесь считать пульс. Достаточно сосчитать число ударов за 10 секунд. Нащупать пульс можно либо на запястье, либо у сонной артерии на правой или левой стороне шеи. А ходить во время тренировок вы будете стараться в таком темпе, чтобы частота пульса соответствовала нужному диапазону. Установочный диапазон частоты пульса для тренировок. Число ударов пульса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 возраст 60 лет диапазон 18 20 возраст 70 лет диапазон 17 19 теперь к листу действуйте в вашем распоряжении одна неделя страница 165 действуйте второй этап квадрат и слева чтобы отмечать выполненное. Продолжительность работы – одна неделя. На эту неделю запланируйте три получасовые тренировки. Наметьте время. Возвращаясь домой, ставьте галочку «Тренировка состоялась». Разминка. Каждый раз перед ходьбой делайте разминку у стены. Упражнение, описание которого вы найдете в конце комплекта на странице разминка. Благодаря этому упражнению мышцы ног будут становиться подвижнее. Разминайтесь медленно, без резких движений. Частота пульса. Найдите установочный диапазон частоты пульса на странице "Приготовьтесь". Выпишите свой возрастной диапазон. От до. Страница 166. Через 5 минут энергичной ходьбы считайте пульс, нащупав его на запястье или на шее. Вам нужно число ударов пульса за 10 секунд. Если частота пульса намного меньше нижней границы вашего диапазона, смело прибавляйте шагу. Если вы в достаточно хорошей форме, вам и не удастся, быть может, довести частоту пульса до нужной границы только за счет ходьбы. Это значит, что после того, как вы проработаете комплект «ходьба», вы будете прекрасно подготовлены для занятий более интенсивными упражнениями. Если частота пульса выше установочного диапазона, сбавьте темп. Через несколько недель, когда организм окрепнет, Вам будут по силам и такие ускорения. Ширина шага. Подберите удобный для себя шаг. Нужно, чтобы вы не задыхались, а частота сердечных сокращений находилась в заданных границах. Посчитайте число шагов за минуту и запишите его здесь. На каком-то этапе мы опять предложим вам посчитать шаги, чтобы оценить успехи. Когда возле каждого пункта будет стоять отметка выполнении переходите к третьему этапу. Приготовьтесь. Комплект ходьба. Страница 167. Теперь, когда вы уже две недели всерьез занимаетесь ходьбой, вы должны чувствовать в себе заметно больше сил и удовольствия от занятий вы должны получать теперь заметно больше. Если это не так, вот быстрый способ выяснить, почему. Есть какие-то болевые ощущения? Да, нет. Трудно найти время? Да, нет. Болевые ощущения. Проверьте обувь. Возможно, все дело в обуви. Если вы занимаетесь ходьбой в старых теннисных туфлях или в туфлях на высоких каблуках или в тапочках на слишком тонкой подошве, вы сами напрашиваетесь на неприятности. Так что уж, пожалуйста, потратьтесь на пару добрых кроссовок. И обязательно делайте разминочные упражнения. К разминке у стены, а она должна уже стать для вас делом привычным, На этом этапе добавится еще два упражнения – высокое попеременное сгибание ног в колени и круговые движения руками. Продолжая делать разминку у стены, каждый раз выполняйте по 5-10 упражнений. Ещё лучше, если эти разминочные упражнения вы будете делать не только перед ходьбой, но и в конце тренировки, когда мышцы, разогревшись, становятся послушнее. Страница 168. Трудно найти время. Скучно. Недостаток времени может оказаться одной из основных трудностей, поэтому мы приготовили несколько рекомендаций, которые помогут выкраивать время для занятий ходьбой, а заодно сделать их интереснее. Силовая ходьба. Если окажется, что обычная ходьба не поднимает частоту пульса до установочного интервала, согласно данным таблицы из второго этапа, можно увеличить рабочие нагрузки на организм силовой ходьбой, что совсем не так страшно, как может показаться по названию. Теперь приступайте к работе. Страница «Действуйте» в вашем распоряжении две недели. Страница 169. «Действуйте» – третий этап. Квадраты слева, чтобы отмечать выполненное. Продолжительность работы – две недели. Планируйте по три получасовые тренировки на неделю. Первая неделя – день, время, отметка выполнения. Вторая неделя – день, время, отметка выполнения. Если трудно находить время для ходьбы, попробуйте вот что. Используйте для ходьбы обеденный перерыв. Ходите пешком в магазин и из магазина, в библиотеку, в гости. Чтобы провести лишние полчаса вместе с родными или друзьями, зовите их походить. Чтобы обсудить что-то по работе, пригласите коллегу пройтись с вами. Если нужно что-то обдумать, совместите это с ходьбой. Страница 170-я. Ходите рано утром, когда все вокруг так прекрасно. Тот запас сил, который даст вам ходьба, оправдает те полчаса, что вы не доспите. Разминка. Добавьте к разминочным упражнениям сгибание ног в колени и круговые движения руками. Ходьба. Продолжайте следить за пульсом. Если частота пульса не достигает установочной, воспользуйтесь одним из приемов силовой ходьбы. Измерьте длину своего обычного шага, запишите ее здесь. Затем в течение двух недель постепенно увеличивайте шаг. Или же посмотрите, сколько шагов в минуту вы делаете на втором этапе. Еще раз запишите это число. Теперь... Ускоряйте шаг. Сначала пусть скорость увеличится на 5, а затем на 10 шагов в минуту. Старайтесь во время ходьбы энергично работать руками. Если хотите, можно попробовать носить грузы, которые крепятся к кисти. Их можно теперь купить в магазинах спорттоваров. Если позволяет рельеф местности, ходите в гору. Только следите за частотой пульса, чтобы такие подъемы не были слишком большой нагрузкой на сердце. Когда возле каждого пункта будет стоять отметка о выполнении, переходите к четвертому этапу. Страница 171. Приготовьтесь. Комплект «Ходьба». Теперь, после месяца регулярных занятий, вы должны чувствовать, какую пользу приносит ходьба. Она не только улучшает кровообращение, повышает мышечный тонус, укрепляет кости и помогает следить за весом. Ходьба обладает еще одним куда более важным достоинством, служит естественным успокоительным средством, причем одним из самых лучших на свете. Начинаешь спокойнее и оптимистичнее смотреть на жизнь. И, конечно же, ходьба помогает предотвратить инфаркт. Итак, вы хотите все время заниматься ходьбой. Если вы хотите сделать ходьбу основным видом физических тренировок на всю жизнь, что же, поздравляем! Такие тренировки устраивают многих как раз потому, что заниматься можно где угодно, в любое время, практически без какого-либо специального снаряжения. Те, кто давно и регулярно занимаются ходьбой, относятся к числу самых здоровых и жизнерадостных людей. Если хотите тренироваться энергичнее, если вам хочется увеличить нагрузки, это тоже замечательно. На самом деле, если вы чувствуете в себе запас сил и нет никаких противопоказаний для занятий бегом, тогда, может быть, вам захочется попробовать побегать с минуту в разминочном темпе и проверить по частоте пульса, не слишком ли велика для вас нагрузка. Страница 172. «А, возможно, стоит подумать о каких-то других видах физической тренировки». К укрепляющим сердечно-сосудистую систему относятся такие упражнения, которые требуют непрерывного движения без резких остановок и частых рывков. Это может быть велосипед, плавание, гребля, аэробика, коньки и так далее. Главное выбрать занятие по душе, чтобы тренировки доставляли удовольствие чтобы привычка заниматься физическими упражнениями навсегда вошла в вашу жизнь если в течение года заниматься физическими упражнениями по три раза в неделю можно с полной уверенностью сказать что они стали привычкой пока не пройдет год еще есть опасность пропустив тренировку раз другой третий вдруг неожиданно для себя обнаружить что вы бросили занятия поэтому мы покажем вам Как можно впредь планировать физические тренировки, по крайней мере, в течение года? Теперь приступайте к работе. Страница «Действуйте». В вашем распоряжении две недели. Страница 173. «Действуйте». Четвертый этап. Квадраты слева, чтобы отмечать выполненное. Продолжительность работы две недели планируйте по три тренировки в неделю первая неделя день время отметка о выполнении вторая неделя день время отметка о выполнении в своем еженедельнике или календаре на каждом понедельнике напишите запланировать тренировки Если вы все еще с трудом находите время для ходьбы или еще не завели себе постоянного спутника для совместных тренировок, заведите сейчас, договоритесь с кем-нибудь из друзей или родных. Когда ходишь не один, время бежит быстро. К тому же, когда знаешь, что тебя ждут, уже не так просто отменить намеченную тренировку под каким-нибудь благовидным предлогом, который всегда находится в последнюю минуту. Страница 174. А разминки. К освоенным разминочным упражнениям добавьте наклоны в стороны и круговые движения головой. Не останавливайтесь на достигнутом. Время от времени проверяйте пульс. Если частота пульса намного ниже установочного диапазона, то можно ускорить шаг, увеличить длину шага. Или же ходить с грузами, которые крепятся к кисти. А то и начинайте полигонку бегать. Если решите приступить к бегу, начинайте с самого медленного темпа. Стройте первые тренировки так: 4 минуты ходьбы, минуту спокойного бега, опять 4 минуты ходьбы и так далее. А можно просто продолжать ходить. Старайтесь составлять свою недельную программу так, чтобы в нее входило несколько тренировок продолжительностью от 40 минут до 1 час. А если позволяет время, старайтесь ходить каждый день. Доброго вам здоровья! Страница 175. Разминка. Упражнения, которые описаны на этой странице, служат хорошей разминкой перед ходьбой. Они помогают разработать мышцы, предотвратить растяжение, поддерживают гибкость всех частей тела. Разминка у стены, начиная со второго этапа. Станьте примерно в метре от стены, наклоняясь вперед, обопритесь руками о стену, кисти на высоте плеч, не прогибайтесь в пояснице. Выставьте одну ногу вперед, вторая нога прямая, пятки от пола не отрывать. Медленно прислонитесь к стене, затем оттолкнитесь. Повторите пять раз, затем смените ногу. Высокое сгибание ног в колени, начиная с третьего этапа. Держась одной рукой за дерево, стену или плечо спутника, поднимите правую ногу, сгибая ее в колени, и свободной рукой прижмите ее к груди. Отпустите ногу. Проделайте то же с левой. Страница 176. Круговые движения руками, начиная с третьего этапа. Прямые руки в стороны. Одновременно вращайте руками так, чтобы кисти описывали окружность диаметром около 30 сантиметров. 5 вращений в одном направлении, затем в другом. Наклоны в стороны, начиная с четвертого этапа. Расставьте ноги на ширину 45 сантиметров. Сцепите кисти рук над головой. Наклонитесь в сторону. Зафиксируйте положение на несколько секунд, затем в другую сторону. Повторите 4-5 раз. Круговые движения головой, начиная с четвертого этапа. Сцепите кисти рук за шеей. проделайте несколько очень медленных вращательных движений головой сначала в одном направлении, потом в другом, Стараясь как можно больше охватить взглядом вверху, внизу и по сторонам. Помимо выполнения этих упражнений, продолжая разминку, каждый раз начинайте с медленной ходьбы, а в конце тренировки, чтобы остыть, постепенно сбавляйте темп.